Глава 10. Сражение в тумане. Екатерина была уверена, что вечером они отправятся в обратный путь, но не тут-то было. Боюн полу ши закопался в палатах Тамилы, откуда выставили всех её служанок и приближённых. Всех допросили, обыскали, вытрясли некоторые ценные вещицы им не принадлежащие. кое-кто и опасной штучки попытался уволочь, вроде мешочка с ядами. Раззалоченный терем князь закрыл и опечатал лично, правда, после того, как Злата распорядилась вынести оттуда всех птиц. Клетки оставили в тереме, не желая что-то там -то или принадлежащее брать. Местных птиц пустили летать в огромном старом сарае, куда Злата распорядилась поставить кучу кормушек и поилок. Сема пройдёт, выпустим. Сейчас ещё не выживут в степла, да ну мороз. А этих, она кивнула на тропических птиц, которым спешно делали новые клетки и уносили в княжьи терема. Этих в тереме надо держать и не выпустишь даже летом, не выживут они у нас. Подумать надо, куда их потом? Жалко же. Екатерина кивала головой и вспоминала замученную перепёлочку, которую она нашла в тесной клетке. Да. Анна навсегда это запомнит и никогда не пройдёт мимо голодной или обессиленной птицы, подумала Катя. А мы когда уезжаем вечером, или Боюн до вечера не успеет? Катя подёрнула Волка за рукав. Тот открыл было рот, чтобы ответить, но вопрос услышал Стоен и только руками замахал. И не думай даже сейчас, умоляю, останьтесь. Боюн сейчас занят, а пир, на пир-то вы же останетесь. Без тебя вообще ничего бы не было. Прошу, останьтесь хоть на пир. Стоян вдруг низко поклонился опешившей Екатерине, а потом поднял голову и весело добавил: "К тому же, родко, только пытается прийти в себя, и твой отъестр забьёт ему сердце". Вокор смеялся. "Это довод, конечно, стоило спасать, чтобы сердце разбить, а?" Катерина. Катерина уже собралась была на них рассердиться, но тут примчался взмыленный до крайности слуга и уволок стоя надле того, чтобы получить какие-то ценные указания. Ты чего меня смущаешь? Катерина сердито повернулась к волку. Кать, я не смущаю. А мальчишка влюблён, всерьёз. Не надо делать вид, что этого нет. Унизить и уничтожить его можно в таком состоянии легче лёгкого. Не дразни и не замораживай безразличием или насмешкой. Он может стать верным другом, а может быть раздавлен и оскорблён. Тут надо очень осторожно и бережно Ему сейчас и так тяжело. Когда псом был, ты же к нему относилась гораздо теплее. Понятно, что по голове не погладишь, но хоть улыбнуться-то можно. Катерина призадумалась. Что-то не приходило ей в голову, что мальчишка, оказывается, так сложно. Нам легче. Продолжал волк. «У нас решает волчица, и сами отношения проще. Мы выбираем пару на всю жизнь. А у людей такого накручено! Сколько уже я это видел! Кто-то что-то сказал, а другой не так подумал». Не так понял, ответил тоже, не так. И трагедии такие, враг так не ударит и не заденет. Как это случайно, а то и намеренно может сделать девушка. Ты не жестокая, так что просто будь осторожнее, чтобы его случайно не задеть. У него всё серьёзно. И закрыл тебя от Томилы тоже всерьёз. Так имей смелость его хотя бы поблагодарить. Суматоха на княжьем дворе была невероятная. И ликование тоже. Ещё бы! И от тумана избавились, и от злобной ведьмы, и дети княжьи вернулись живы-здоровы. Наследник опять же в наличии. Князь будто проснулся, сам на себя стал похож. Слуги метались в разные стороны, стараясь успеть и княжичей в их теремах устроить, и гостей расположить поудобнее, и пир опять же. Катерину уволокла к себе злато. В ее тереме было все, как до ее исчезновения. Старая нянька и служанки, спешно вернувшиеся к своей любимице, протапливали печи, выгоняя из терема нежилой дух, мыли полы, вытряхивали покрывало, перестилали и взбивали в пух Златину постель. «Останешься со мной? Пожалуйста, сейчас вторую постель принесут, а то мне всё кажется, что сейчас она войдёт». Злата нервно оглянулась на дверь. «Хорошо, ты только не бойся, уже всё закончилось». Катерина даже не представляла себе, как Насколько злате было важно её согласие. У неё никогда не было подруг. Тамила не подпускала к ней никого, с кем можно было бы просто поговорить. И теперь хотелось наговориться вдоволь, а уж при учёте времени, проведённого в оперении перепёлки, Злата боялась только, что заговорит с Катериной, и та от неё просто сбежит. Боюну, волку и мальчишкам был выделен гостевой терем. Там же были расположены кони. Жаруся прилетела голубкой, поцеловала Катю и порхнула поболтать к Боюну. Катерина былась ходила к своим посмотреть, как они расположились, и тут же за ней прибежала нянька от Златы, поклонами и причитаниями умоляя вернуться к её княженке Златушке. Не волнуйся, иди. Кот что-то изучал в подозрительного вида свитках и помахал лапой, мол, не мешай. Волку идея расположить Катерину так далеко и в незнакомом месте абсолютно не понравилась, но изменить он уже ничего не мог. А пойти с Катериной, хоть под дверью побыть, было невозможно. Кто бы его пустил в девичий терем? Хоть в каком виде ни иди. Выручила же Аруся. Она пообещала за Катей присмотреть. Села на ее плечо, так и прибыла обратно в терем. Весь день вокруг была такая суета и толчея, что у Катерины отчаянно заболела голова. И воспользовавшись, что на злату успешно шили какой-то наряд, и в горнице уже метались два десятка девиц, и шум стоял как на торжеще, Катя вышла с Терема и пошла себе тихонько в сад. Жаруся летела рядом. Устала. Голубка устроилась на Катиной руке. А, устала. Как-то очень шумят и мечутся. Катя устроилась на качелях, висящих в саду, тихонько оттолкнулась ногами, от холодного свежего воздуха сразу стало легче. Сзади заскрипел снег. Катерина резко оглянулась и увидела седого старичка, который стянул с головы шапку и сжимал её в руке, не решаясь заговорить со сказочницей. "Здравствуйте", Катя поздоровалась первой, видя, что старик очень смущён. Эй ты, здравствуй, девица. Это ты ли сказочница? Ты прости старика, если обозвался. Нет, не обозвались. Я сказочница. Ой, милая, помоги, прошу тебя. Семья у меня в тумане. Я сам из деревни, звать меня Гаврила. А приехал я сюда мёд и воск продавать. Э, когда мы вертаться стал, так и наткнулся на проклятие это. Все там у меня остались, и жена, и детки, и внуки, и младшая внучка красавица, и, и правнука два, все как есть. И я чуть там не помер у тумана, думал, куда уж мне, тут и лягу. До лошадки жить, видать, захотелось, привезла обратно умница. Кумовья у меня тут приютили, так и сюда туман проклятущий дошел». А как мы проснулись, я было поехал к своим, а там туман так и остался. Вернулся, а мне кумовья и говорят, узнали сегодня, что это ты его прогоняешь, и решил я молить тебя, чтоб ты и у нас туман прогнала. Только вот э -э, заплатить мне, девонька, нечем. Э -э, хочешь, холопом твоим буду». Ты не смотри, что я старый, я еще шустрый и могу работать. Это для Катерины было уже слишком. С качели она слетела ласточкой и с трудом, но сумела объяснить старику, что денег она не берет, рабов ей тем более не надо. А если получится у меня, пойдете вы, Гаврила, э, как вас по-батюшке? Вот, Гаврила Иванович, и пойдете вы к своей семье. жену радовать, деток воспитывать, внуков и правнуков растить. Катерина уговаривала старика так успешно, что тот даже помолодел на радостях и уже охотно нарисовал ей на снегу, как добраться до его деревни. Бортне, так и называется у нас деревня. Э, мёдом мы занимаемся, бортники, значит. А сказку у нас про медведя. А как же, про кого же ещё? Но не сомневайся, как раз зимой всё и был в сказке-то. Катерина слушала, кивала, запоминала, краем глаза видела, как ласково смотрит на неё Жаруся. А потом увидела, как перепугался, успокоившийся уже было Гаврил Иванович, обернулась и увидела Ратко. Ой, княжич, не велика казнить. Гаврил Иванович сделал попытку пасть на колени. Катерина ловко подхватила дедка под локоть, развернула его в сторону кустов и шепнула на ухо, что она постарается всё сделать. Дед тут же изобразил торопливый поклон в сторону княжича и шустро юркнул в глубину сада, только снег заскрипел вдали. Не понял, что это за старик и что он хотел от тебя. Радкошил пригласить Катерину на пир. Просить разрешения её сопровождать, волновался, целую речь готовил, но от неожиданной картины всё вылетело из головы. Да, это так. Местный дедок. Я у него про окрестности выясняла, где ближайший туман. Надо же хоть попытаться почистить ещё. Ты хочешь опять в туман? Радков вдруг испугался. Он-то рассчитывал, что Катерина спокойно побудет в тереме, что он покажет ей город, А тут опять какой-то ужас. Не то чтобы сильно хочу, но надо. Екатерина постаралась ответить честно. Прости, заговорила не о том. Я хочу тебя поблагодарить. Ты меня спас. Не знаю, что бы со мной было, если бы Тамила в меня попала той гадостью. Наверное, стал бы камнем. Екатерина вздрогнула. В суматохе сегодняшнего дня и времени не было подумать об этом. Ты что? Если бы ты нас не спасла, то мило бы и не подумала пытаться тебя погубить. И ты меня расклдовала. Опять Радко упорно смотрел на свои сапоги. Совсем новые и красивые сапоги, ничего особенного. Почему-то глаза ни почём от них не отрывались. Знаешь, Давай считать, что мы квиты, хотя, по-моему, ты не прав. Екатерина вспомнила наставление Волка. Спасибо тебе. Я рада, что у меня получилось. Радко был счастлив, что уже сумерки, и Екатерина не видит, что он красный, как варёный рак. А ты меня зачем искал? Катя поняла, что переговоры зашли в тупик, и беднягу надо выручать. И строго покосилась на любопытную Жаросю. которая, пытаясь не рассмеяться, прикрыла клюв крылом. Птица обещала присматривать за Катериной, и честно это делала, сидя в двух шагах от неё на низкой ветке. "Искал? Да, точно, искал. Это на пир пригласить и спросить, а можно ли тебя сопровождать?" Ратко наконец оторвался от сапог и поднял взгляд на Катерину. Спасибо за приглашение. Конечно, можно. Екатерина легко улыбнулась ратку, который чувствовал, что если сейчас ветер подует, он и взлететь может от восторга. Жаруся полетела вперёд, намекая Катерине, что надо бы в девичьи терем зайти, продумать наряд. В конце концов пришлось сердито пискнуть девочке на ухо. Только тогда Екатерина сообразила, что прилюдно пользоваться пёрышком неразумно. И попросила Радко сначала проводить её в терем, а уж потом на пир. «А вот интересно как, где же это мой брат-то названный? Жаруся, вот она. А волк где?» Думала Катерина, выйдя из светлицы, где она якобы переодевалась на пир. Катя по совету жар-птицы надела белый-синий наряд, который её самой напомнил гжелевскую роспись. Получилось не очень ярко, так чтобы злату не затмить, но очень красиво и достойно. Радко Катерину в таком виде ещё не встречал, поэтому тихо ахнул. Отступил на шаг и наткнулся на волка. Провожаешь аккуратно, вежливо, одну никуда не отпускаешь, а то Он ей уже работу придумали в саду. После пира возвращаешься сюда, и не поздно. Радко сообразил, что это он никого, кроме Екатерины, не видел, а его много кто видел. Разозлило было, но сдержался и устыдился. Брату и положено рядом с сестрой быть и за ней приглядывать. Князь Борислав сидел во главе стола. Рядом дорогой гость, кот баюн, бояре, старший сын, доченька красавица, а вот среднего, отправившегося на поиски сказочницы и самой сказочницы пока не было видно. А когда гордый и сияющий родко привёл Катерину к отцу, тот понял, что стоило и подождать. Уж на что та Мила приучила княжий двор к разным нарядам. Но со вкусом и мастерством жарптицы ей было не сравниться. И опять же уместно: злато одето богаче. Правильно, она тут теперь хозяйка. Пировали долго со вкусом, толком и песнями. Катерина сидела между баюном и Златой и потихоньку, воспользовавшись тем, Што кто-то громогласно запел, и песню подхватили все присутствующие, рассказала ему о просьбе Гаврилы Ивановича. М-м, старинная сказка. Не мудрено, что её затянуло быстро. Конечно, надо помочь. Ты умница. Как бы только коняшку нашего на дела повернуть. Нет, не сегодня, конечно. Хорошо бы хоть завтра к вечеру он оклемался бы. И каждый день мужчина выясняет, что его жена хотела убить и стязала его детей, хотела превратить его самого в чудовище, а потом сама каменьела и разбилась, оставив его вдовцом. М -м -м, многовато бедалаки. Ладно, не печалься, буду стараться. Князь появился на людях только следующим вечером, по минутному хватаясь за голову и морщась. Боюн на выслушалы махнул рукой, мол, что хотите, то и делайте. Езжайте, летите, хоть плывите, только не преставайте. Боюн, усмехаясь, отправился разыскивать Гаврилу Ивановича. Ородко начал уговаривать отца, чтоб он его отпустил к туману. Нет, и не проси. А ну, как не получится у сказочницы этой, и туман поползет опять. Было такое. Стояли купцы, никого не трогали, а языком тумана их и накрыло. Так до сих пор и стоят. Кстати, в этом поганом месте где-то, около Бортной. Князь держался за виски, в голове что-то гудело, шумело, плескалось и покачивалось. «Отец, опять в палате прикажешь запереть?» У Радко уже и голос от гнева задрожал, но тут появился Стоян, подмигнул брату, поговорил с отцом, и вмиг все разрешилось. Среднему княжичу разрешили ехать, с условием, если с ним будет начальник стражи и дядька Смурьян. Гаврила Иванович глазам своим не верил, увидя, как девчушка действительно пошла в туман. С ней два парянка, на вид её равестники. Один спокойно вынул меч кладенец, от чего у всей сопровождающей их дружины рты подкрывались. Осторожнее там. Волк хмуро смотрел на исчезающую в тумане Катерину. Как ты это выносишь? Радко сдерживал себя изо всех сил. Ему хотелось схватить Катерину в хапку и увести подальше. от ненавистной зелёной стены с трудом волк в человеческом виде был даже ещё более мрачен, чем в виде волка он всматривался в туман, стараясь увидеть хоть что-то а нельзя баюн сидел на сивке, уютно обернув лапы хвостом что нельзя удивился радко лохапку из-за городских стен код фыркнул А она сама в первую очередь не позолит Ты что слышишь мысли Радко поёжился А так громко думаешь Баюн ухмыльнулся А Радко у них в мире женщины много чего могут практически всё что делают мужчины И права у них с мужчинами одинаковые. Ну то есть, попытаешься Екатерину заставить что-то сделать, пусть он даже и защищая её, поверь мне, хлопоп не уберёшься. Радко застыл, пытаясь сообразить, что же это за мир такой странный. Не пугай мальчика. Волк грустно рассмеялся. Хоть бы получилось у неё, а то что-то я тревожусь. Катерина шла с трудом. Снег был глубокий. Мальчишки тоже проваливались, поэтому почти прозевали момент, когда появились твари. Катька, стой! Катерина резко остановилась, услышав оклик Степана. Прямо перед её лицом прогудела стрела. А в сторону, откуда она прилетела, стремительно понеслись золотые полосы от кладенца. Многоголосый вой и лязг оружия показали Степану, что цель достигнута. Кир, будь рядом с Катькой, хоть с собой прикрывай. Степан пошёл вокруг них, посылая золотые полосы в разные стороны и на разную высоту. Степан, попытайся вниз направить, Кир указывал направо. «Там движение!» Глазастый Кир, почувствовав, как в его руке зашевелилась сова, и высмотрел край оврага, где набилось множество тварей. Степан прыжком оказался над оврагом и несколькими ударами меча очистил всю его территорию. Но вдруг сам начал медленно оседать, страшно, молча заваливаясь на бок. «Кир, держи его! Не дай упасть вниз!» там оружие моря брошено. Катерина и сама не ожидала, что она умеет бегать по снегу, да еще как умеет. Когда выхода нет, выдерживает даже тонкий наст. Кир успел перехватить сползающего с края оврага Степана, а Катерина поймала упавший из руки Степана меч и, уловив движение на другой стороне оврага, Где за сугробом притаилось несколько мелких тварей, стряхнуло в них гибельные золотые полосы с лезвия меча. Сугроб разнесло, твари и стаяли на глазах. Потом метнулась к Киру, швырнула ему в руки меч, а сама опустилась в снег около Степана. Правое бедро пропорото одной стрелой, другая вошла глубоко в живот. Кир с трудом отвёл глаза от страшных пятен на снегу и одежде Степана. Смотри вокруг. Катерина в этот момент вообще ничего не боялась. Выхватила из сумки флаконы, достала нож. Вспорола одежду вокруг торчащей стрелы, перекрестилась и рванула стрелу на себя. Кир, невольно покосившись, чуть сознание не потерял, а она ничего, хоть бы что. Стремительно, не разглядывая рану, плеснула туда мёртвой воды. Рана начала исчезать на глазах. Рывком перевернула Степана на бок. Откуда силы взялись? Хорошо, хоть там стрела не задержалась, и от мёртвой воды начала исчезать и та рана. Живая вода закончила дело. И через пару минут Степан уже попытался открыть глаза. Кир держал оба меча, свой и Степанов. И тут уловил, что сова опять даёт ему сигнал о приближении врагов. Пригнись. Екатерина послушно нырнула в снег около Степана, придержав того, чтобы не встал под меч. Вдали завыли, но кладенес безошибочно делал своё дело. Вой стих. Ты как? Екатерина смотрела, как Степан ощупывает ногу и касается живота. Холодно. Бр, мне жаловаться, конечно, не с руки, но ты бы не могла в следующий раз так лихо одежду не кромсать. Степан не успел увернуться от пригоршни снега, брошенной в него Катериной. А, а так ещё холоднее. Разве можно так общаться с раненым? укоризненно произнёс вредный Степан. Ты всё перепутал. Ты уже здоров. До Катерины дошёл ужас только что произошедшего. И начали дрожать руки. Вот. Смотри, Кир, у Катерины ярко выраженная запоздалая реакция. А ещё лучше, смотри вон туда. Откуда их столько прёт? Степан забрал ладейницу Кира и продолжил очищать окрестности от тварей. Твари лезли из ям в снегу за оврагом. Откуда их столько? Катерина наморщила лоб, и тут её озарило. Точно. — Медведь! — Кать, сейчас зима. Даже я и то знаю, что зимой медведи спят, — проговорил запыхавшийся Степан. — Все спят, а этот из сказки. У него в берлоге эти твари и прячутся. — Да какая же там берлога? Что их там столько влезло? — Это его владение. Медвежий терем, если хочешь, подземный. Мне надо туда. Катерина указала на овраг. Здурела. Кир поймал её за рукав. Там же куча всякого железа, напорёшься и могут ещё твари вылезти. Мы не сможем даже вернуться. Как только мы будем поворачиваться спиной, они будут нападать. Мне надо распутить сказку, найти медведя. Екатерина достала из сумки верёвку, обвязала ею ствол старой ели и глянула на Кира. Помоги, я думаю, что это единственный выход. Иначе кому-то надо остаться здесь и отбивать атаки, прикрывая остальных. И он уже не выйдет. Кир именно в этот момент понял, что его жизнь изменилась раз и навсегда. Пусть они в сказочных землях, но то, что происходит с ним, реально. Нельзя протереть глаза и проснуться. «Кать, а вернуться мы не можем?» Степан покрепче взялся за меч. «Хм!» Не знаю, дадут ли они время позвать ворота. И не знаю, как поведут себя ворота, если их будут обстреливать или рубить, пока мы будем пытаться в них пройти. Так что надо постараться сделать, как я сказала. Она скользнула вниз по верёвке, чуть не приземлилась на острый чёрного боевого топора, но сумела аккуратно встать, не задев ничего колючего, режущего. И тут увидела почти засыпанного снегом медведя. точнее его спину. Он лежал на боку мордой к противоположному склону аврага. Катя обошла его и увидела то, что и надеялась увидеть. Медведь прикрывал лапой маленькую птицу. "Мальчики, я нашла. Я сейчас начну сказку рассказывать, но он дикий, поэтому лучше будет меня оттуда вытащить, когда он начнёт просыпаться". "Степан, опять слева" Кир взялся левой рукой за верёвку, а правой держал савиный меч. Екатерина начала рассказывать, не обращая внимания на золотое сияние над врагом. В дремучих еловых лесах жил был медведь, не просто медведь, а князь медвежьего рода этих земель. Берлога у него была, что княже терем. И был богат тот медведь, но не радовали его его богатства, а как радоваться, он забыл. Стал он к людям ходить и спрашивать, почему они весёлые бывают, а люди ему и говорят, что песню споют, да повеселеют. И решил себе медведь певца раздобыть. Сулил он людям богатство, но те не отдали ему никого. Тогда пошёл медведь в лесу искать певца. Екатерина вдруг почувствовала, что дышать стало чуть легче. Начала тихонько отступать, добралась до верёвки. Мальчишки вытащили ее из оврага очень вовремя. Из-под медвежьей лапы вылетела неяркая веселая птичка. А через пару секунд и сам медведь пошевелился и стал лапой тереть глаза. Туман начал таять все активнее. Медведь прислушался и вдруг повернул голову и уставился на Катерину. Несколько мгновений он смотрел на Катю. А потом, услышав какие-то звуки в закрытом снегом лапе, Лази в берлоги, выходящим во враг, мгновенно озверел и бросился туда. Пошли, а? Быстренько. Чего-то мне неохота дожидаться, что он ещё надумает. Кир нервно оглядывался назад. Катерина шла за ним и думала, что какой-то странный у медведя был взгляд. Всполохи кладенца с воздуха были видны даже сквозь туман. Если бы не жаруся, волк бы точно не выдержал. и нырнул бы туда со спины воронко. Но жар птица не позволила. «Ты что, погубить ее хочешь? Вот видишь, они живы, отбиваются. А так ты свалишься им на голову, и тебе еще спасать придется». Только это волка и остановила. Кот нервничал так, что несколько раз, забывшись, начинал точить когти о сивку. В конце концов, тот сбросил баюна в сугроб. «Хи-хи, я тоже волнуюсь!» Но не пытаюсь тебя копытами притоптать, радко извёлся. Он несколько раз подходил вплотную к туману, оттуда его тут же прогоняли отцовы воины. А когда туман вдруг словно выгнулся от них в сторону леса, а потом побледнел, распался на отдельные клочки, которые поплыли, тая в морозном воздухе. Он даже не сразу сообразил, что произошло. А-а-ах! <сосы> кот элегантно запрыгнул на сивку и важно произнёс: "Мм, я же говорил, что всё будет отлично". Волк вернулся вместе с воронкой и жарусиной на поляну, с которой Катерина зашла в туман, спешился и пошёл им навстречу. Он чуял, что Степан был ранен, но меч-то вовсю работал, а значит, скорее всего, всё обошлось. Радко отправился за ним. И никто не смог его остановить. А когда он и волк увидели, в каком виде вышли эти трое, чуть дар речи не потеряли. Катерина шла последней и вдруг, словно почувствовав что-то, оглянулась. Из-за высоченной сосны на неё смотрел медведь, а потом тихо-тихо исчез среди деревьев. Кать, ты что? Забыла что-то? Степан ничего не заметил, а всё пытался приложить обратно обрывки одежды. Блин, холодно-то как. Да что с вами там случилось? Степан ранен? Куда? Катерина, а почему ты вся в крови? Радко слышал о том, что происходило, и невольно вспомнил предупреждение баюна о том мире, где живёт Катерина.